Глава 63. Стася. Прочухалась, гаркнул амбал, который навис надо мной, а затем довольно грубо вытащил из багажника. У меня так болела голова, что я даже не сопротивлялась, когда он закинул меня себе на плечо и куда-то потащил. Я лишь беспомощно озиралась по сторонам в поисках хоть чего-либо, но после долгого нахождения в темноте глаза резало, и они стали слезиться, так что рассмотреть хоть что-то у меня не вышло. В каком-то помещении бугай меня довольно грубо сгрузил на пол и ушел, захлопнув дверь. Чтобы хоть немного прийти в себя, понадобилось несколько минут. И так я была в плену, по-другому это не назовешь. Похищение, связанные руки, запертая дверь. Понять бы, как я в это встряла. Какие-то смутные картинки бродили в голове, но ничего конкретного. Кажется, я кому-то открыла дверь, а дальше темнота. Комната была похожа на складское помещение. Здесь была узкая кровать, окно с решеткой и ведро в углу. Просто шикарно, а еще было довольно прохладно. ко как поднявшись с пола, перебралась на постель и попыталась улечься. Голова по-прежнему раскалывалась. И так мне грустно стало одиноко. Сколько раз я уже пожалела, что повелась на вранью сестры. Ведь могла спокойно себе жить дальше, но нет же. Хотя тогда я не познакомилась бы с Аресом, что, конечно, тоже жаль. Мои грустные мысли прервал лязг замка. А затем на пороге комнаты появилась Ира. «Привет», — бодро сказала она, прошла внутрь и захлопнула за собой дверь. Я молчал и смотрела на нее из-под лобья. Уже догадывалась, зачем она пришла. «Не хочешь поприветствовать свою сестру?» «Которая лгала мне, а затем подставила?» «Вообще-то это ты подставила меня», — парировала она. «У тебя было простое задание — скачать данные, просто скачать». «Разве я их не скачала?» Ирка недовольно прищурилась. «Давай на чистоту. Ты знаешь, зачем здесь. Сделай дело и пойдешь домой». «Я по-твоему дура совсем?» усмехнулась, осторожно приподнимаясь. «Была б не дура, не ставила б пароль. У тебя была масса возможностей выполнить требуемое. Но теперь...» Она развела руками. «Теперь ты здесь. За что, Ир? За что ты так со мной? Как так, Стась? Я вообще-то тебя выгораживала все это время. Если бы не начала дурить, еще бы тогда у больницы нормально договорились. С кем ты связалась? Ты знаешь, что в этих данных?» «Какая разница? Мне деньги нужны. Зачем? Только не надо врать, что у тебя там что-то со здоровьем», — выплюнула я. Сестра нахмурилась и отвела взгляд. Они нужны мне. Думаешь, крутить жопу у шеста мне нравится? Так вот нет, не нравится. Я жизни нормально хочу, ясно? А не ноги раздвигать по щелчку. И кто мешал тебе, кто? Ты и ты мне мешала. Из-за тебя родители поперлись в тот день на машине. Если бы не ты, у меня был бы шанс на нормальную жизнь. Опять та же самая пластинка. Я видела эти взгляды не раз, обвиняющие. Да, Ира не часто позволяла себе бросать осуждающие слова в мой адрес, А уж после того, как стала просить об одолжении, так и вовсе ни разу не позволяла себе подобное. Понятно почему. Знаешь, я скучала все это время по тебе. Переживала, что сбежала, что мы поругались. Ты же не поверила мне тогда, что я не лезла к твоему мужику. Не поверила. Ему поверила, а мне нет. Я все эти годы чувствовала вину за собой. Думаешь, я не жалела о том дне? Да мне ночами снились родители, и мне всегда придется нести эту ношу. Но ты не смей даже заикаться об этом. Ты могла выбрать другой путь. Но прыгать по членам было тебе удобнее. «Вот как ты заговорила», — прищурилась Ирина. «То есть теперь это я виновата, что не сдала тебя в детдом как следовало? Думай, как хочешь, но наркотики — это не шутки. Ты хоть понимаешь, что могут сделать с этой информацией?» «А ты, значит, прониклась в философии своего дружка Астахова, да?» «Ты ничего о нем не знаешь», — отрезала я. «Правда? Ты совсем дура. Думаешь, он ангел воплоти? Ты хоть знаешь, на кого он работает? Знаешь, кто стоит за его спиной?» Она насмехалась таким удовольствием, что я совершенно перестал узнавать в ней родного человека. Это неважно. То есть наркотики — это плохо, а торговля оружием — нормально. «Ты зря пытаешься меня спровоцировать. Я не поверю ни одному твоему слову», — отрезала я. Хотя ее слова били в цель, потому что я тоже задумывалась о том, что за деятельность у Ареса. «Так ты втрескалась», — осенила ее. «Ну, дура, Стаська! Я думала, ты просто с ним спишь, а ты еще и мозгом поплыла. И от кого? От кобеля, который ни одной бабы шикарно не упустит. Мне все равно, что ты скажешь. Не трать силы. Тогда я тебе покажу». С победной ухмылкой встала Ира и подошла поближе. Она достала смартфон и что-то в нем набрала, а после развернула ко мне экраном. «Полюбуйся, сестренка. И на дату внимательно тоже погляди, чтобы не обманываться, что все это было давно до тебя». Я неохотно взглянула на картинку и сдавленно вздохнула, потому что видео было действительно свежим, и дело было даже не в дате. Я помнила этот день.